Они тащат на веревках упирающихся, скользящих от слабости одров. Лишенные кормильцев, мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная, что храбрости надолго не хватит, спешат безо всякой надежды надерзить начальству, богу и своей жалкой доле. Начальник штаба, Ж, в полной форме стоит на крыльце.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 На огненном Англо-Арабе подскакал крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса, краснокожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар. «Честным стервам, игуменье, благословение!» — прокричал он, осаживая коня на карьере.